Глава 130-я. Толланду удалось вытащить Рэйчел на поверхность, но он понимал, что все зря. Взорвался купол магмы, едва вершина воронки достигнет поверхности, гигантский. Подводный торнадо начнет тянуть все подряд вниз на дно за те несколько секунд которые майкл провел под водой мир здесь на поверхности изменился это уже не было тихое безмятежное утро стоял оглушительный шум ветер поднялся с такой мощью словно пока майкл находился под водой разыгрался сильнейший шторм продолжительный недостаток кислорода довел океанографа почти до обморока он старался поддержать рэчел но ее вырывало из его рук. Течение. Толлант не хотел сдаваться, однако невидимая сила всерьез угрожала отобрать у него драгоценную добычу. И вдруг Рэчел окончательно выскользнула из рук, причем ушла вверх. А задаченный Толлант наблюдал, как ее выносит на поверхность. В небе кружил самолет береговой охраны Оспрей. Это он подцепил Рэчел и теперь тащил ее вверх. 20 минут назад береговая служба спасения получила сообщение о взрыве в океане. Потеряв связь с вертолетом «Дельфин», который должен был доставить людей в этот район, наблюдатели опасались, что произошел несчастный случай. Они ввели в навигационную систему последние известные координаты вертолета и в надежде на лучшее отправились на поиски. Примерно в полумиле от освещенного судна «Гоя» обнаружились дрейфующие по течению догорающие обломки. Они напоминали остатки моторной лодки. Неподалеку из последних сил держался на воде человек в спасательном жилете. С руки он пытался привлечь к себе внимание. Его успешно подцепили и втащили на борт. Человек оказался совершенно голым, только ноги были замотаны тряпкой и изолентой. Толланд в изнеможении смотрел на брюхо ракочущего одномоторного самолета. Его пропеллер создавал мощные вихревые воздушные потоки. Несколько пар сильных рук втащили Рэйчела внутрь. Майкл с облегчением выдохнул. Ставшая такой дорогой ему женщина, наконец-то была в безопасности. В следующий миг он заметил в самолете недалеко от двери, сжавшуюся, укутанную одеялом знакомую фигуру. Неужели Мэрлинсон? Сердце Майкла радостно стукнуло. Корки жив. В этот момент сверху снова упала спасательная связка. Она была всего в футах в десяти от него. То он хотел подплыть, но в этот миг ощутил, что водоворот добрался наконец-то до него. Океан нещадно сжал его в своих тисках, отказываясь отпускать в небо. Течение тянуло Майкла вниз, под воду. Он пытался бороться, чтобы удержаться на поверхности, но изнеможение давало себя знать. Чей-то голос шептал, что он непременно должен выжить, что он победитель, что он силой заколотил ногами пробивая себе путь на поверхность. Ему удалось выплыть, однако спасательные ремни оставались все еще далеко в недосягаемости, а поток воды неумолимо пушевал, стремясь утопить человека. Глянув вверх, Толант увидел Рэчел. Она смотрела на него из самолета и взглядом умоляла победить стихию. В четыре мощных отчаянных грибка Майкл добрался до спасательной связки. Собрав последние силы, просунул руки в нужные петли и безвольно повис. Океан сразу полетел куда-то вниз. тонт и в этот критический момент оставался ученым-океанографом. Несмотря на слабость и изнеможение, он с интересом смотрел вниз. Именно в этот момент в океане раскрылась зияющая воронка. Подводный торнадо достиг поверхности. Уильям Пикеринг стоял в капитанской рубке Гоя и с почти священным ужасом наблюдал разворачивающуюся перед ним картину. По левому борту судна, недалеко от кормы, на поверхности воды внезапно появилось странное, похожее на раковину углубление Водоворот уже был в несколько сотен ярдов шириной и продолжал стремительно расширяться. Океан словно проваливался в эту воронку с жуткой аккуратностью, переливаясь через край внутрь ее. Из глубины доносился какой-то внутренний стон. Странно, но разум в этот момент ничего не подсказывал человеку. — Это сон, — подумал Пикеринг, — или бред. Неожиданно с ядовитым шипением... Сотряжшим в стенке рубки из воронки к небу взвился мощный столб пара. Все выше и выше, гремя и свистя, поднимался колоссальный гейзер, вершиной уходя в темное небо. Стенки воронки стали круче, диаметр ее увеличился, она подбиралась к судну. Вдруг Гоя резко накренился на краю раскрывшейся пропасти. Пикеринг потерял равновесие и упал на колени. Словно дитя на Бога, взирал он на разверзающуюся пучину. Последние его мысли были о дочери Диане. Он надеялся, что она перед смертью не испытала подобного ужаса. Ударная волна от поднявшегося столба пара отбросила спрей в сторону. Майкл и Рэчел инстинктивно схватились друг за друга. Затем пилот выровнял машину, низко ведя ее над обреченным на гибель исследовательским судном Гоя. Внизу, на капитанском мостике, стоял на коленях, в черном костюме и галстуке Уильям Пикеринг-Вакер. Когда корма повисла, качаясь над краем огромной воронки, якорная цепь не выдержала. Гордо Задрав вверх нос, судно скользнуло по водному склону, поглощаемое безжалостным вихрем. Зажженными огнями оно бесследно исчезло в океане.